Зря ты с ним вообще связался, не тот это человек, с которым можно безнаказанно в такие игры играть. С ним надо либо договариваться о сотрудничестве, либо убирать его, но ни в коем случае не пытаться взять под контроль, как ты. Но раз он тебе уступил, второй уступит. А потом ему что-то не понравится, и он и дела закусит. Положит на алтарь отечества своего любимого шута и устроит ему пешные поминки, на которых ты будешь главным блюдом. Не спрашивай меня о технических подробностях. Ушон, если захочет, найдет способ».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 — ворчливо отозвался дядя Гриша. — И вообще, отправлялись бы вы домой, ребята, у меня своих проблем хватает. — Например, история с Пафнутием? — уточнил Жорик. — Нехорошая история, согласен. — А ты Петра не спрашивал? Может, это опять его самодеятельность? — Получив один раз в ухо отца не, он навеки закаялся заниматься самодеятельностью, — проворчал дядя Гриша. — Нет, ребята, это падло, что рассылает у своих невидимок явно не из наших. — Опять невидимка? — — заинтересовался Жорик. — Как в гини? И опять со шприцем? — На этот раз без шприца, с обычным местным кинжалом. — А кто его вынюхал на этот раз? — Кошки. Во всяком случае, Пафнутий так говорит. А потом эти же самые кошечки якобы на бедного убийцу налетели и оставили от него рожки до ножки. — Обычные домашние кошки? — поразился Пол. — О таких кровожадных кошках он еще отродясь не слышал. — Вот тут и оно...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 А то не имеет. Я, конечно, посоветовал для совета подкинуть папеньке идею, будто пофнуть и всю эту историю сам инсценировал, чтобы отвести от себя подозрения. Но она отнеслась к моему совету с уклончивым неодобрением. Теперь сомневаюсь, не сделал ли я глупость. Что-то во всем этом есть, что-то такое, что знали только короли Пафнутий, и еще мак их придворный. Да ему бог здоровья не до тёпе. Ну вот, а ты еще жалуешься? Улыбнулся Жорик.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 Без них короли обычные жалкие людишки, из которых один шелар на что-то способен самостоятельно. И вообще, я вам говорил, чтобы вы отправлялись по домам и дали мне работать, или нет? Проваливайте давайте, ко мне скоро ли совета должна прийти. — В такое время? — поразился Пол. — А ты разве не знал, что я еще и плюс этой стервой? Или ты думал, что мне Саня просто так сочувствовал? — Давайте, давайте, Вы метаетесь. Мне еще надо чуб завить, деньщика отпинать для порядку.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 — Мне, между прочим, велено было его сжечь, а я вам приволок. Узнает Зиновий, будет вопли и визгу, а я шума не люблю. Поздновато спохватились, — съехидничала Лен, указывая на телепорт. Мориган трагически закатила глаза, понимая, что настырный Шелар, помимо вожделенного осмотра трупа, еще и напросится присутствовать при беседе с ним. — А что не должен узнать Зиновий? — полюбопытствовал Шелар, едва успев материализоваться, и тут же увидел сверток.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 Путем нехитрых следственных действий мне удалось выяснить, что артефакт, похищенный из лаборатории почтенного Венни, действительно является одним из технических средств охранной системы Кастель-Милагра, как я и предполагал. Также я узнал, что незадолго до того, как он был куплен почтенным Хаан им интересовался некий другой покупатель, однако у него не оказалось при себе необходимой суммы. Когда же он вернулся и узнал, что артефакт уже продан, он долго и дотошно выяснял, кому именно – мотивируя это тем, что опознал в упомянутом предмете семейную реликвию и хотел бы ее выкупить. Словесный портрет у меня при себе, вы можете с ним ознакомиться в любое время. Возможно, мэтреса Джана опознает кого-либо из знакомых. Кроме того, у меня есть вопрос к мэтру Веню. Скажите, пожалуйста, у вас случайно нет каких-либо знакомых среди хинских уголовных авторитетов? К сожалению, нет, мягко улыбнулся почтенный Вень. Однако, как мне кажется, они есть у императрицы Суон. Во всяком случае, я точно знаю, что мастер Цуи Вэй, давний друг мастера Пинь хотя, позволю себе заметить, если вы предполагаете таким путем выяснить личность заказчика, у вас ничего не получится. Кодекс чести химских воров столь же строг, как и печально известный кодекс убийц. Вам не скажут ни за какие деньги, ни по чьей рекомендации».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 Вы сами были на месте преступления и не нашли там следов, а посредник, как предполагала Мориган, мертв и похоронен. Эксгумация может привести к нежелательным последствиям. Варвары ледяных островов – люди суеверные, они глубоко чтят память покойных предков, такого кощунства, как вскрытие могилы, они не потерпят. А результат вряд ли даст что-то полезное. Скорее всего, покойный еще раз опишет Горбуна в каком-нибудь капюшоне или шапке, затеняющей лицо. Спасибо.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 Там у него есть еще несколько кошек, но других, из тех, которых держат в клетках. Почему в такой тайне? Они что, какие-то мутанты или... Нет, обычные крупные хищники, рысь, леопард, но не столь важно, сколько их и каких видов. Пафнути не хотел помещать их в зверинец и держал в своем кошатнике. В отдельной комнате, но без клеток, и общался с ними только сам.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 — Можешь с нами не ходить, посиди здесь, — тут же предложил мэтр стран. — Нет уж, коллеги, я лучше потерплю, мне тоже интересно. — А как отнеслась к происшедшему Лисовета? — поинтересовался Шелар. Она была очень растеряна и зла, и упала в обморок. — От того, что не получилось, или от того, что это шло вразрез с ее планами? — Думаете, это она? — Да нет, не она. — Кстати, — подал голос Хирон.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 «Зиновий не велел», — вздохнул Селантий. «Да вряд ли кто-то что-то видел, если этот горбатый налагает невидимость на других, уж себя-то он и подавно может сделать невидимым». «Логично», — согласился Шалар. «На всякий случай скажите своим королям, пусть поручат спецслужбам разослать ориентировки на этого горбуна. Может быть, он еще раз попытается в поморье, а может быть, появится в другом королевстве».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 Селантий с видимым облегчением тут же согласился спихнуть таскание трупов на неожиданного добровольца, и его величество вместе с Мориган покинули помещение. Дождавшись, когда серый туман полностью рассеется, чтобы быть уверенным, что король не уловит сказанного даже краем уха, Мэттер Истран с откровенной насмешкой посмотрел на Селантия. «Как ты полагаешь, дорогой коллега, — усмехаясь произнес он, — шелар поверил хоть одному твоему слову?» «А почему нет?» — удивился Силантий. — Все вполне складно. Он посмотрит на этого бедолагу, изучит то, что от него осталось, и увидит, что объяснение логично и приемлемо. — Логично и приемлемо, — фыркнул Хирон. Тайный зверинец во дворце, о котором никто не знает. Даже дерьмо принц собственноручно выносит. И полы моет, и к тому же милейшая картина — рысь в окружении домашних кошек, дружно рвут на части человека, не обращая внимания друг на друга — «Думаешь, он просто так сказал насчет точной цифры?» «Сами бы попробовали придумать что-то получше экспромтом», — надулся Селантий. «А что я, должен был правду сказать? Это фамильная тайна все-таки?» «Проще было сказать», — вздохнул мэтр стран. «Хоть и тайна. Тайны хранить шалар умеет, а узнает он ее все равно, раньше или позже. Впрочем, дело твое. Только пусть Пафноти впредь не ходит без оружия».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 В результате бедняга превратился в заложника, и теперь некие господа взяли на себя смелость диктовать королю свои условия. «Это Дорс, что ли?» — догадалась Джоанна. «То-то никто не поймет, с чего перед ним все извиняются. Только с какой радости Шелару так дорог этот сволочной мистролеец? А почему-то решила, что это он. А кто еще из друзей его величества имел удовольствие сидеть в кастель Мелагра? Его шут, что ли?»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 при помощи специального приспособления. «А если устроить небольшой налет на Кастель-Милагра?» «Пацан!» — неодобрительно проворчала Джоанна. «Уж кто бы говорил!» — обиделся почтенный мэтр. «Я на сто лет тебя старше, а ведешь себя как пацан». «Не ругайтесь!» — голос Силантий. «Я думаю. Предлагаю подумать всем, кто хоть немного разбирается в призывании. Какое насекомое можно туда запустить?» «По-моему, только червячка», — покачал головой мэтр Истран, стран, — «а у него нет конечностей». «Нет, идея бесполезная в принципе. Наверное, действительно лучше посоветоваться с гномами». Джана завершила чтение и передала бумагу Хирону. «Видела я это чучело», — сказала она. «Такую шляпу нельзя не заметить». «Где я?» — тут же оживились все присутствующие. «Где-то в городе. На улице или в лавке. В общем, в каком-то нейтральном месте».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 — Так ему и надо, — проворчала Джоанна. — А ты, полагаешь, он от этого страдает? — насмешливо прищурился Мэтр Истран. — А что, правду поговаривают, — тут же заинтересовался Ален, — что Мориган превращается в демона и все такое? — Почему ты с такой уверенностью смотришь на меня? — улыбнулся Мэтр Истран. — Я не могу ничего сказать по этому поводу. — Я могу, — предложила Джоанна. — А ты что, спала с мориган Еще больше заинтересовался Ален.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 мориган вас распылит если вы ей обои попортите добавил хирон подумаешь фыркнул неуемный олен — «Силантий ей ковер попортила ничего так то ж для дела одна беда с этой молодежью вздохнул хирон подумали бы лучше что умного силантию посоветовать